Глава девятая. Двенадцать часов до Сиднея, Майна. В отсеке для отдыха можно скорее ползать, чем ходить, выпрямившись в полный рост. Стены там как бы загибаются внутрь, пока не образуют крышу. Форма фюзеляжа тут видна так же четко, как в кабине пилотов. Пол здесь выстлан мозаичным теплоизоляционным покрытием, напоминающим маты в школьном спортзале, Индивидуальные ячейки отделены друг от друга шторами, свисающими с потолка, как в больничной палате, а каждая койка тут размером с гроб. Мы все были слишком взвинчены, чтобы спать. Лишь Эрик задернул штору около своей койки, оставив нас перешептываться. Остальные семеро из смены растянулись на полу, обмениваясь сплетнями о пассажирах, которыми нельзя спокойно поделиться в бортовой кухне. «Где-то посередине салона сидит чел, не вру ей-богу, в котором веса примерно сто восемьдесят кило», сообщил кто-то из эконом-класса. «Бедняга. Ему, наверное, так неудобно», усмехнулась Кармела. «В смысле? Бедняга его сосед. У него место рядом с проходом, и у меня там постоянно застревает тележка. А я такая, «Эм, не могли бы вы подвинуть, эм, животик?» все покатились со смеху и резко замолчали когда эрик шикнул на них из за шторы. мы прекрасно знали что это пытаться уснуть когда остальным спать не хочется, но вокруг царила атмосфера ребячества полночной посиделки на поездке в гости с ночевкой мы захихикали прикрыв ладони рты пассажиров по крайней мере это не побеспокоит между салоном и отсеком для отдыха проложена качественная звукоизоляция. когда мы в отсеке, то полностью отрезаны от остальной части самолета. Я вроде бы со всеми, однако думаю о своем. Рассеянно прислушиваюсь к игре в стиле телешоу «Капитальный ремонт» и к идеям Кармеллы обустроить интерьер квартиры, в то же время стараясь вспомнить, когда в последний раз видела шприц-тюбик Софии. Вчера утром он лежал в рюкзачке. Это я точно знала. я проверяю его когда достаю оттуда ее коробочку для обеда и фляжку для воды и не было никакой причины чтобы я не проделала этого вчера могла ли я вытащить шприц когда вынимала ее коробочку для обеда после школы раньше я этого не делала а даже если бы и делала это по прежнему не объясняет как я принесла шприц на борт может мне кто то разыгрывает я вспоминаю как много лет назад адам но пс со смеху рассказывал мне о своем посвящении в полицейские сержант объяснил что мы собираемся напугать нового саитара в морге показав ему что один из трупов живой говорил он с трудом связывая слова из за распиравшего его хохота так вот я ложусь на каталку меня накрывают простыней и суют в холодильный отсек ну лежу я там тихо ржу как сыграю привид когда меня вытащит в вот только только еще один взрыв хохота от которого он сгибается пополам хотя от одной мысли быть окруженным мертвецами меня затрясло вот только я и ахнусь не успел как лежавшее выше меня тело произнесло холодище тут зверское а аддам зашелся хохотом и сделался пунцовым вспомнив что с самого начала разыграть хотели именно его Мир Адама полон разительных контрастов. С одной стороны, значимые решения и громкие перебранки, с другой — оклеенные пищевой пленкой стены в туалетах, прилепленные к столам прозрачным скотчем мобильные телефоны и ложные вызовы по громкой связи и сдерганных оперативников к лишенному чувства юмора начальству. «Смехотерапия», — часто повторяет Адам, — «какой-то просвет, пусть и дурацкий, — чтобы хоть как то уравновесить черноту от смертей в дтп изнасилований и пропаж детей когда я с ним познакомилась адам уже служил в полиции и я часто размышляла каким он был раньше всегда ли у него случались перепады настроения при которых он приходит в состояние откуда мне его не достать когда мы поженились подобные перепады длились несколько часов самый большие день но с течением времени депрессия стала охватывать адама все дольше в последний год она сделалась невыносимой кому ты пишешь мы смотрели телевизор был конец декабря но адам едва поднимал голову от телефона катя сидела у себя в комнате софия спала так особо никому что то вид у тебя невеселый кому бы ты ни писал адам поджал губы с силой тычи большими пальцами в экран я не стала допытываться целый вечер поглядывала на него и не могла сосредоточиться на комедийном сериале который мы вроде как смотрели после того как адам съехал а катя вернулась на украину смутное беспокойство не давалао мне спать по ночам я забывалась тревожным сном и рывком просыпалось когда мой телефон пищал принимая сообщение адам терзаемый угрызениями совести или чувством вины написал мне посреди рейса прости меня скучаю люблю потом я стала отключать в телефоне звук однажды утром в нем оказалось шесть сообщений и два пропущенных вызова от адама когда я кое-как спускалась вниз одуреввшие от недосыпа экран настойчиво замигал вместо того чтобы включить звонок я сбросила вызов слабое проявление презрения о котором точно пожалею внизу мне потребоваалась пара секунд чтобы учуить странный запах распространившийся по первому этажу я заглянула в кухнюгадя и не оставила ли что нибудь в духовке но резкий химический запах больше всего ощущался в прихожей и в коридоре коврик у двери был облит бензином в полусонном состоянии я принялась соображать не разлила ли я что нибудь сама перед тем как лечь спать или же притащила что то с улицы открыла дверь чтобы избавиться от вонини и растерянно захлопала глазами увидев как аддам выходит из машины и идет по дорожке к дому я пытался тебе дозвониться все нормально вид у него был безумный словно он спал меньше моего глаза нервные и тревожно бегали по сторонам будто он что то украл хотя я знала что адам никогда этого не сделает зачем ты пытался дозвониться я проснулась от свежего утреннего воздуха отдельные фрагменты складывались в картину которую мне хотелось видеть и вообще что ты здесь делаешь мне нужно забрать кое что из одежды в семь часов утра я не стала дожидаться объяснений я уже в полицию звонить собиралась кто то налил под дверь бензин я удивилась своему спокойствию учитывая данное обстоятельство после того как я выгнала адама из дома у меня стало больше сил и уверенности а недосып добавил отстраненность от происходящего и я смотрела на себя будто откуда то сверху что адам диковато оглянулся по сторонам словно злоумышленники находились где то поблизости когда у тебя все хорошо с софией все нормально было в нем нечто наииграное словно он от меня что то скрывал будто внезапно поняла я «Адам вовсе не шокирован!» «Нормально. Прошлую ночь София спала со мной. Я позвоню в полицию и оставлю заявление». «А лучше я это сделаю. Все равно еду на работу. Тогда меньше шансов, что заявление отправится в корзину». Позднее, когда София была в детском саду, я поменяла лампочку в светильнике над крыльцом и спросила тетю Мо, не видела ли та что-нибудь. «Извините, дорогая». ответила она врач ждал мне что то чтобы помочь заснуть и теперь я сразу отключаюсь хотя пару недель назад по парку слонялась тайка подростков они пытались поджечь мусорные баки может это были они я позвонила в полицию чтобы передать им дополнительную информацию у нас нет данных о хулиганстве по этому адресу мой муж заявил о нем сегодня утром сержант сыскной полиции холбрук он из отдел уголовного розыска похоже он пока этим не занимался вас держать в курсе сразу после этого разговора я написала адаму ты оставил заявление да все по форме не уверен что они смогут что-нибудь сделать, но проверит известных им склонных к поджогу я пристально глядела на телефон почему он не заявил и почему соврал Пришло еще одно сообщение Мне было бы спокойнее, если бы я пожал дома с вами всего несколько дней спать буду в гостевой комнате. в потаенных уголках моего сознания начала зарождаться мысль, а может это адам налил под дверь бензин, сделав жалкую попытку заставить меня принять его обратно, вообразил себя этаким рыцарем в сверкающих доспехах. У нас все нормально. ответила я я не испугалась адам может и идиот но не психопат вам всем нужно было немного поспать говорит эрик когда мы выходим из отсека для отдыха и спускаемся в салон по крутой винтовой лесенке до следующей пересменки еще очень долго спасибо папа бормочет кто то наверху слыштся сдержанные хихи конье эрик прав надо было поспать но болтовня девчонок отвлекала меня от навязчивого вопроса как шприц тюбик оказался на борту самолета а вдруг за этим стоит аддам пытается заставить меня чувствовать себя виноватой в том что я оставила софию или надеяться что я так забеспокоюсь что мне понадобится его поддержка может это как бензин какой то извращенный способ выставить себя моим рыцарем в сверкающих доспехах те с кем я работаю ни при чем это я точно знаю тут все иначе чем у адма с напарниками они сотрудничают много лет и знают что можно а что нельзя я же каждую смену работаю с новыми людьми кто разыгрывает незнакомых людей в салоне мой взгляд падает на мужчину в кресле три ф у джейсона паука свежее лицо и ямочки на щеках от которых девочки подрост китают а их мамаши испуганно произносят вот этого остерегайся надо было жить в пустыне чтобы не посмотреть шутки паука культовый ютуб канал он быстро сделался обыденным когда переехал на четвертый телеканал вспоминается один эпизод который мы смотрели с садомом задолго до того как у нас все разладилось паук одет священникам накладной нос седой парик и перебирает брачные обеты перед ничего не подозревающей парой. «Любить и ругать», в смысле «оберегать». Сдержанный смех гостей. Паук икает, выдает следующую строчку. Камера наезжает на пожилую даму, надувшую губы, когда паук поворачивается спиной к счастливой чете и отхлебывает из вытащенной из-под сутаны фляжки с вином для причастия. У невесты отвисает челюсть. за ее спиной шафер покатывается со смеху когда паук снимает свой камуфляж а из резницы выходит оператор с камерой очередная шутка паука звучит голос за кадром классика жанра воскликнул аддам заливаясь смехом я бы лопнул от злости только сначала потом увидела бы смешное вот бедняжка На экране нам повторяли те же крупные планы, которые мы видели несколько секунд назад. Невеста в ужасе, ее мать в слезах. Столько времени готовились, а затем появляется этот придурок и все портит. Это все Шафер подстроил. Поук не учинил скандал на свадьбе. Пусть и так. Я прохожу мимо кресла Поука, покосившись на экран, чтобы увидеть, что он смотрит. С удивлением вижу, что там показывают документальный фильм об Освенциме. И краснею, когда паук поднимает голову и перехватывает мой взгляд. Отрезвляет. Произносит он слишком громко из-за надетых наушников. Наверное, я сама принесла шприц-тюбик на борт. Помню, как перекладывала журнал из повседневной сумки в рабочую. Может, шприц застрял между страниц? Или София... случайно положила его в коробочку вместе с бисквитным пирогом вероятно так и было я не обращаю внимания на внутренний голос шепчущий мне что шприц лежал в школьной сумке софии а не в моей это не совпадение что он упал из сумки в сумку не один раз, а дважды. я обнаружила шприц до того как открыла коробочку с пирогом. не обращаю внимания на голос напоминающий мне о бензине налитым под дверь о сброшенных звонках которые я недавно стала получать о странном поведении адама в последние несколько месяцев не обращаю внимания ни на что это просто шприц тюбик кому какая выгода от появления его в самолете жаль я не могу написать бекке и убедиться что все нормально Станция управления полетами сообщает, что там пока не могут заново запустить Wi-Fi. Диндар сделал все возможное для обеспечения рейса. Более широкие кресла в эконом-классе, самые лучшие фильмы, очистка выхлопа двигателей и бесплатный Wi-Fi для всех, независимо от класса. В толстом рекламном проспекте целая страница призывает пассажиров выживую комментировать полет в твиттере используя хэштег лондон сидный он будет просто в ярости я оглядываю салон пытаясь вычислить журналистов первый замечаю женщину с устро очерченным лицом пишущую колонки в мэйл в жизни она так похожа на свое фото под публикациями что мне едва ли нужно сверяться со списком пассажиров хотя я это и проделываю же желаюя убедиться окончательно пишет она под именем элис даванти полетным документом она элис смит может даванти она по мужу или это просто гламурный псевдоним на вычислении второго журналиста уходит больше времени я никого не узнаю ни в лицо ни по имени и без гугла теряюсь медленно шагаю туда сюда по проходам заглядывая на экраны лэп топов и в раскрытые книги замечаю что мужчина в круглых очках Переснял карту ВИН в свой ноутбук. А когда я иду мимо него во второй раз, он использует обычную камеру, а не телефон, чтобы сделать банальное селфи, задрал ноги, смотрю кино. Видно старую школу. Сверяюсь со списком пассажиров. Дерек Треспас. Несмотря на все его стенания по поводу вай-фая, он выглядит вполне довольным жизнью. Я снова прикасаюсь к шприцу. Чувствую себя рядом с Софией, и одновременно за тысячи километров от нее вспоминаю послание оставленное ей на подушке и гадаю нашла она его или нет жаль что нельзя ей написать в кабине пилотов есть спутниковый телефон и у кого передатчик при помощи которого летчики каждые полчаса связываются с авиадиспетчерами для проверки или же при входе и выходе из воздушного пространства какой либо страны нередко по этим каналам передаются личные сообщения мне доводилось летать на рейсах когда сообщаалась о рождении ребенка а если на чемпионате мира по футболу играет сборная англии то отмечается каждый забитый ею гол но у меня ничего экстренного нет хочу покрасить стены серым а главную стену поклеить розово золотистыми обоями кормела рассказывает мне о купленной ими с бойфредом квартире По-моему, неплохо. Нужен мягкий диван с розовой бархатной обивкой. Но вот интересно, а не слишком ли много одного цвета с розово-золотистыми обоями? Что скажешь? Наверное. Я снова гляжу на часы. Время замедлилось. И я жду конца смены, чтобы улечься на койке и задернуть штору. Надеюсь, к тому времени появится вай-фай и я смогу написать домой. В кухню вползает маленькая фигурка. это финли который наверное стесняется нажать кнопку вызова привет дорогой произношу я хочешь что нибудь перекусить он протягивает мне наушники не могли бы вы опять господи что же ты с ними такое делаешь на помощь приходит кормела развязвая узелки покрытыми белым лаком ногтями мои постоянно закручиваются я аккуратно их сворачиваю а когда хочу что то послушать а не как спагетти из салона доносится крик шум с обеих сторон нарастает слышно как кто то орет на помощь у меня душа уходит в пятки это наверняка женщина из эконом класссса снова закатывает скандалу барной стойки но едва я собираюсь идти разбираться как в кухню вылетает эрик его обычно бесстрастное лицо пылает что случилось не ответив он тянется к микрофону громкой связи и говорит спокойным командным тоном выдающим его волнение если на борту есть врач его просят пройти в носовую часть лайнера кто то из пассажиров заболел спрашивает кармеэлла я жду пока эрик не рявкиет на нее что то вроде неужели не ясно однако он пристально смотрит ей в лицо и я вижу что его трясет не заболел отвечает он а умер.